Наступила минута глубокого молчания. Состояние покоя и радости, наполнявшее сердца всех участников этой сцены, было прервано отрывистым лаем угрюма. В дверях стоял Жакрис. Несмотря на то, что он был здесь не кстати, роза и бланш разразились звонким смехом при виде этой комической фигуры. Лакей, мне сказал. «Чтобы я сказал господину Дагоберу, когда понесу дрова, чтобы он сказал господину маршалу Симону, когда я понесу дрова в корзине, что его просит господин Роберт. Имя господина Робера заставило маршала вздрогнуть. Это был подосланный Роденом эмиссар, подбивавший его на опасную попытку похищения Наполеона II. «Попроси господина Рабера подождать меня внизу, в кабинете». «Хорошо, господин маршал Симон». «Вы понимаете, что в такую минуту я не расстанусь со своими деточками ни для какого господина Рабера. У вас есть письменные принадлежности?» Роза указала на небольшой письменный стол, куда маршал и направился. Сев за стол, он начал твердым почерком писать записку, после чего с знаком подозвал к себе Дагабера. Знаешь, на что я решился, когда шел сюда? Пустить себе пулю в лоб. Девочки спасли мне жизнь. Ну, из ваших бы пистолетов это не удалось бы. Я капсули то снял. <смех> ну, теперь, слава богу, со всем этим покончено. Вместо ответа маршал показал взглядом на своих дочерей. Дописав записку, он ее запечатал. Так, отдай это господину Роберу. Я увижусь с ним завтра. Ну, а теперь, по поцелую за то, что я пожертвовал для вас господином Робером. Кажется, я заслужил это. Роза и Бланш бросились от радости отцу на шею.